Глава седьмая. Он вздрогнул от неожиданности. Что-то мягкое и влажное коснулось под столом его колена. Иван Карлович приподнял край скатерти и украдкой скосил глаза. Так и есть. Щепка. Или как бишь там звать величать четвероногую проказницу Дмитрия Афанасьевича. Умная псица с осторожным любопытством обнюхала молодого человека. И, как видно, совершенно удовлетворившись на его счет, Бесцеремонно уселась в ногах. Выпростов наружу свой длинный язык, зверушка всем видом изображала, что никакие ароматы и вкусности ее нисколечко не занимают. Что это за порода такая? Часом, не ирландский ли Какая Экая длинная у нее шерсть, каштанового цвета с красноватыми отливами, волнистая-приволнистая, не собака, а загляденье. Ба, а подшерстка-то и нет. Ухоженная, словно барышня, даром что при хвосте. Такая собака не для охоты, для красоты. Бегает, небо себе с князем по саду, Все игры играет, ластится, Не знает ни зла, ни работы. Оно и понятно, на топ сарни имеется, Дичь пусть вон борзые до да гончие берут. На ум Фальку пришло занятное сравнение. Так иной человек вешает на стену турецкую саблю. Потешить взор, обставить жилище. Авантажно получается, на вроде мебели. А не приведи, Господь выпадет за отчизну встать. Возьмется за сабельку стару да вострую, с которой ни красоты, ни парадов знать не знал, ведать не ведал. Без завитушек, простую, но надежную. Стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, учитель фехтования отщепнул от хлебной горбушки изрядный ломоть обмакнул его в стоящий перед ним консоме, осветленный бульон по-французски, и незаметно переправился ей угощение под стол, прямо к вездесущему псиному носу. Однако, невзирая на старания, маневр его не остался незамеченным. О том явственно свидетельствовал хитрый, с прищуром взгляд доктора Нестерова. «Иван Карлович, батюшка, какой прелестный бульон, вы не находите?» Нет, он решительно замечателен. Право слово, господа, я никуда отсюда не уеду, пока его сиятельство милостивейше не соблаговолит уступить мне своего повара. С места не тронусь, клянусь вам. Как, Дмитрий Афанасьевич, соблаговолите мне Семеныча-то? Ну или хоть рецептик бы, один только рецептик. На меньшее я, право, не согласен. Что за прелесть, что за чудо! Между тем лакомство перекочевало с фальковской ладони в собачью пасть, и Сеттер тотчас отправился на поиски новой жертвы, облизав напоследок, вероятно, из соображений благодарности, пальцы своего нового друга. «Ой, занозочка!» — вскрикнула вдруг Софья Афанасьевна, сидевшая чуть поодаль. «Здравствуй, моя хорошая! Здравствуй, красавица моя лохматая!» «Заноза, а вовсе не щепка!» — отметил про себя штаб мистер Губы его тронула невольная улыбка. Кличка подходила собачке как нельзя лучше. Он почерпнул полную ложку, воспетывав Вадимом Сергеевичем бульона, и отправил ее в рот. Что тут началось? Ивана Карловича в одно мгновение прошиб пот. Шея и лоб его пошли густыми малиновыми пятнами, а на глазах выступили слезы. Принимая поданное блюдо за традиционное произведение французской кухни, фехтмейстер совершенно не был готов столкнуться с чем-то настолько огненным. «Ни тебе прованской утонченности, ни пикантной изысканности. Право, Кавказ. Ай да повар, ай да Семеныч!» Фальк едва удержался не закашляться. Чувствуя, что на него смотрят, молодой человек не без труда заставил себя вновь потянуться к клубящейся парам похлебке. «Я вижу, консоме пар Сентьевский пришелся вам по вкусу, милостивый государь мой», — заметил Вадим Сергеевич, поправляя затуманенное от горячего пара пенсне и отставляя в сторону свою тарелку, успевшую к тому времени показать дно. «Иван Карлович, вам и правда понравилось?» Почти одновременно с Нестервым спросила мадмуазель Арсентьева. И совсем по девчоночке наябедничала. «Многие не могут, им сжется». Алексей Алексеевич с Константином Вильгельмовичем даже не притронулись. Говорят, диета воспрещает. А вот брат любят, они часто просят повара, чтобы беспременно покрепче. И меня с детства пристрастили. Раньше тоже не могла. А теперь ничего-с, даже приятственно. Кроме того, невероятно полезно, правда, доктор? От такой крепости все бактерии уходят-с. Бактерии, сударыня моя, поспешил поправить ее служитель медицины. А в остальном вы совершенно правы-с, Софьюшка Афанасьевна. Бегут окаянные точно с тонущего корабля мышки-с. Девушка прыснула. Титулярный советник Нестеров, как видно, умел располагать к себе людей. Хорошее качество для врача. Всякому известно, добрый врач добрым словом лечит. Должен вам признаться, мадемуазель Софии, если мне будет дозволено так величать вас, кушанье достойно всяческих похвал. Оригинальное решение. Здесь и французский дух, и русская удаль... — отозвался Фальк, и с тем, чтобы продемонстрировать искренность своих слов, со вздохом принялся за добавку. — Бедная заноска! — подумал он, заедая варево большущим куском хлеба. — Понятно теперь, почему лохматое создание так спешно ретировалось. Тут из дальнего конца стола раздался тихий, елейный голосок тучного, красноносого господина со смешной фамилией Мостовой. — Полно, господа! — Вас послушать, так лягушатники во всем наши учителя. Не извольте французить. Прошу, умоляю. Ну что за радость во всем им подражать? Известно ли вам, что я сейчас перед собой вижу? А Вернее, кого? Так я скажу с. Отчего бы не сказать? Вижу умных и образованных людей, талантливых, красивых, умницы живы, молодцы. Ну чего спрошу я вас, что не блюдо, то Париж, что не вино, то шампань?» Иван Карлович внутренне подобрался. Он хорошо знал, что последует за этой репликой. Сейчас помянут русскую душу, вспомнят про грибочки, щи, забеленные сметаной, да не забудут про блины с красной коркой, заговорят о судьбах России. Словом, разведут извечную борьбу света и тьмы, западничество и славянофильство. Вот только что из того свет, а что тьма, отставной что штаб Ротмистров сказать по чести для себя пока еще не решил. Да и вряд ли это вообще решаемый вопрос. Без света нет теней, а без темноты невозможно познать, что есть свет. Такие или примерно такие вот беседы из века в век ведутся на Руси. В боярской или горнице, на купеческом ли дворе, А ныне все больше в салонах да кабинетах, за столом и в комнатах для курения табаку. И только мужик по-прежнему молча сеет себе и пашет. Давай ему бог терпение. Удивительно, но сладкоречивый Алексей Алексеевич продолжил говорить совершенно об ином. «Вот вы, душенька моя, Софьюшка Афанасьевнушка, давеча приметили, что я от бульончика-то открестился». Так пусть это не вводит вас на мой счет в заблуждение. Довольно только единого взгляда устремить на вашего покорного слугу, так сразу станет ясно, что я триклиний-то, сторонкой не обхожу, триклиний древнеримское название столовой залы, и я с твоими заморскими навовсе не пренебрегаю, а совсем даже напротив, люблю, как говорится, и жалую. Да только жалую это все больше не ваши, дорогой Вадим Сергеевич, французские угощения, ибо сие не страна, провинцияс, а самые, что ни на есть подлинные итальянские разносолы. Особливо, господа, предпочтение свое отдаю я винам. О, знакомы ли вам чары сицилийских виноградников? Взять хотя бы пятнадцатилетнее янтарное пассито ди Пантелерия. Сам император Комод не постудился бы такого напитка. Верно, Алексей Алексеевич? Ни к силу, ни к городу заметил хозяин особняка. Ваша правда, князь, готов поклясться. Этот божественный нектар не уступил бы и хваленому Фалернскому. Помилуйте, батюшка, начал было Нестеров, но разошедшийся Алексей Алексеевич предупредительно вскинул свою пухлую ладошку. Погодите, сударь. Конца, слушайтесь, дайте докончить. Радуясь, что внимание окружающих целиком и полностью переключилось на раскрасневшегося, уж верно не от пассито депанталерия оратора, Фальк незаметно отодвинул от себя тарелку и позволил кому-то из слуг, крайне своевременно выросшему за спиной, наполнить бокал шампанским. Игристое вино сей же час радостно запенилось и забурлило заиграла веселыми бликами в свете чадящих свечей. Неторопливо потягивая искристый напиток, Иван Карлович поочередно поглядел на каждого из присутствующих. Доктор и господин Мостовой с жаром спорили о достоинствах и недостатках французской и итальянской кухонь, все больше зарываясь в политику. Становой пристав Вебер с вежливым любопытством прислушивался к их разговору не выпуская из внимания ни одного сказанного слова, а изо рта по-прежнему незажженной трубки. Ольга Казимировна, напротив, всеми доступными ей средствами выражала крайнее неудовольствие неожиданной переменой разговора. Вне всяких сомнений, она желала бы поскорее вернуться к обсуждению сделки и проявляла сейчас очевидные признаки нетерпения. По всему походило, что не видать купеческой вдове сибирской древесины, как собственных ушей, не ударить с князем по рукам. Холонево, казалось, не интересовало вообще ничего, кроме разве что супа. Софью же главным образом занимал ирландский сеттер. Фальк, впрочем, не без оснований подозревал, что гладила она собачку всего вероятнее для контенансу, французское для вида в то время как мысли ее были где-то далеко. Время от времени она таинственно поглядывала на новоприбывшего гостя. Не нужно быть гением, дабы сообразить, что из романтических видов. Что до князя Арсентьева, то по лицу его, наоборот, невозможно было ничего разобрать. ни человек, а мраморное изваяние. Петербуржец сделал еще глоток другой и окончательно перестал слушать про неинтересное. Думами его безраздельно завладело смертоносное ремесло. Ему предстояла большая и кропотливая работа. Поставленная задача совершенно не укладывалась в представлении Ивана Карловича ни об институте преподавания фехтования, ни о том, что его ожидало здесь, в усадьбе. Если хорошенько подумать, чем обыкновенно занимаются фехтмейстеры, круг их профессиональных обязанностей условно можно было бы разделить на три части. В первую очередь, это, конечно, деятельность штатного мастера над шпагой в многочисленных гимназиях, кадетских корпусах, лицеях, военных училищах и прочих казенных заведениях, в которых в нынешнее царствование, мягко говоря, не наблюдалось ни малейшего недостатка. Служба вроде той, какая была у гениального Александра Вальвиля, чей учебник Иван Карлович привез с собой. Пожалуй, трудно не согласиться с бытующим в обществе утверждением, что любой маломальски способный к фехтованию человек мог бы этот талант с легкостью преподавать, а считай продавать, имея он под рукой такой вот замечательный учебник. Единственная трудность – безупречное владение французским, родным для автора языком. Таким образом, умение держать шпагу и читать по-французски – есть залог успеха на ниве столь специфической педагогики. К счастью для себя Фальк имел незаурядные способности и к тому, и к другому. Чуть менее распространена была среди фехтмейстеров частная практика при так называемом «домашнем обучении дворянских детей». Зачастую домашний учитель фехтования имел на своем попечении два-три именитых семейства, что было вполне достаточно для регулярного заработка, и даже придавало обучающему, что особенно ценно, некий светский статус, часто взамен утраченному чину, со всеми сопутствующими выгодами и связями. Подобное сотрудничество было взаимовыгодным, поскольку приносило неоценимую пользу и для нанимателей. Всякий отец, с печальным вздохом отсчитывающий преподавателю внушительные гонорары, Мог быть твердо уверен, что его любимое чадо к концу обучения уж точно отличит рукоять от клинка. Чего нельзя в полной мере сказать про выпускников тех же училищ и корпусов, с которыми, как известно, там не особенно-то и церемонятся. И, наконец, нужно упомянуть про совсем уж редкие уроки фехтования. Вообразите, некий баловень судьбы, назовем его господином Н. Решает вдруг проткнуть на дуэли другого любимца Фортуны, назовем его господином М, но совсем не имеет необходимых для этого навыков. Куда он, спрашивается, побежит первым долгом? Такие случаи среди учителей фехтования почитаются наиболее сложными, ввиду крайне ограниченных сроков, отведенных на подготовку и занятия. Ведь сатисфакцию, как правило, не требует слишком уж заблаговременно». Еще тяжелее бывает, когда к тому же самому фехтмейстеру обращается еще господин М, визави господина Н, который уже имеет честь образовываться у этого учителя благородному искусству владения клинком. Обоих мастер учится с одинаковой сердобольностью, зная, что завтра один вполне вероятно прикончит другого. Тут главное сработать в предоплату. «А что здесь?» Здесь от него требовалось обучить высокой науке крестьянина, простого мужика. Да ведь что сможет уразуметь этот сиволапый уволень? Этот безграмотный пень, не имеющий ни представления, ни понятия. А в письмишке-то об этом ни гугу. «Все больше, милостивый государь, да пожалуйте на службу, окажите великую честь». «Хитро. Нет, это ей-богу хитрее всего». И его петербургский посредник, предоставивший Дмитрию Афанасьевичу все необходимые рекомендации, тоже предпочел умолчать об истинном положении вещей. Да ведь они же его прямо в дураки записали, как есть в дураки. Зачем, спрашивается, понадобился князю ученый шпажному ремеслу мужик? Для какой такой службы? Да ведь не один еще, другие, говорят, беспременно последуют. Никак господин Арсентьев возжелал себе соорудить домашнюю стражу. Или, того интересней, потешный полк, точно такой, как у самого государя Петра Алексеевича. Иван Карлович готов был поклясться, что он один за этим столом не знает правды. Если все это и секрет, то явно секрет Полишинеля. Фальк отставил пустой бокал и откинулся на спинку резного стула. Посторонние мысли иссякли вместе с шампанским. Ивану Карловичу, казалось, раздумье надолго увлекло его и отстранило от общей беседы. Потому он изрядно удивился, обнаружив, что нелепый гастрономическо-политический диспут еще не окончен. Нестеров и Мостовой, точно пушечные ядра метали друг в друга аргументы, бесконечно противопоставляя паннакоту Коту и Бланманже, Сену и Тибр и когда только они сумеют в конец довершить свой утомительный спор. Первый, как и следовало ожидать, не выдержала Листвицкая. «Господа, господа!» — громче всякой меры воскликнула она, очевидно из желания преодолеть голосом общий гомон. «Да послушайте же! У меня возникла замечательная идея! Почему бы нам с вами не устроить пикника? Едемте завтра за реку, кротонди!» Как вы сказали, пикник? В какой еще ратонди? Удивился Алексей Алексеевич. Хм, промычал себе в жидкую бороденку доктор. А чего бы и нет? Поедемте, господа, прошу вас, продолжила пани Листвицкая, не обращая внимания на заданные вопросы. Будет весело. Представляете, природа, солнышко. Сыграем в жодепом. Возьмем с собой бутылку другой вина. Развеемся, да и я в конце концов увижу Сибирь в непосредственной к ней близости. Ведь чудесная оказия права. Едемс! Всенепременно едемс! Госпожа Листвицкая, запишите меня первым добровольцем. Слышите? Всенепременно первым, заявил Вадим Сергеевич, едва услыхав про вино, и зачем-то вскочил на ноги, словно прямо сейчас предстояло ему отправляться в путь. Он, как видно, принадлежал к той удивительной породе человека, по которому никогда не скажешь, захмелел он или сам по себе таков. «Конечно, конечно, милый доктор», — хихикнула Ольга Казимировна и даже сделала вид, что хлопает в ладоши. «Ну же, господа, смелей! Составьте нам компанию. Владимир Матвеевич, Софья Афанасьевна, господин Вебер, уж вам-то грех отказываться». «Вы не забыли о данном мне обещании?» «Об обещании, сударыня?» «Ну как же! Вы же сами утверждали, что довольно оказаться в местной чаще, дабы признать резонную установленную князем цену на древесину. Вы даже порывались мне все-все показать!» Пристав ответил ей укоризненной улыбкой. «Помилуйте, Ольга Казимировна, ведь вы меня теперь совершенно выдали». «По всей форме, с потрошками-с!» «С, с потрошками-с?» подумал Фальк. «Полицейский рассуждал о приемлемости цен на древесину? Обещал показать купчихе лес? Но зачем? Откуда ему вообще могут быть известны арсентьевские ресурсы? Должно быть, Пристав ездил сегодня с князем и за реку. Не потому ли он первым встретил меня в фае то за минуту до того прибыл вместе с помещиком к крыльцу и отдалился за дверь внутрь дома. Надо полагать, единственное из деликатности, дабы не присутствовать при случившейся меж братом и сестрой размолвке. «Так это был наш маленький секрет!» Делано удивилась купеческая вдова и полным грациозности движением прикрыла пальцами рот. Штаб-родмистр машинально перевел взгляд на князя. «Что он?» Не удивляется ли это и театральщине? Его сиятельство удивляться совершенно не собирался. Происходящее было явно спланировано, и, судя по всему, протекало под полным его контролем. Не берите в голову, моя дорогая. Я, конечно, уже дал свой ответ. И поверьте, не привык идти поперек собственного слова. Однако штабс-капитан прав, и вам следует лично увидеть лес, прежде чем вынести окончательный вердикт. Полагаю, после этого мы вновь сможем вернуться к оставленному обсуждению и прийти к взаимовыгодному для обеих сторон консенсусу. Разумеется, если вы согласитесь пересмотреть некоторые позиции своего предложения. Ольга Казимировна дважды энергично кивнула. Произведенный с детской непосредственностью жест выдавил из Арсентьева невольную улыбку. «Вижу, на благодатные почвы обранены семена сомнений». «Заинтересовались, сударыня моя? Призадумались? В самом деле, скатайтесь завтра на пикник, полюбуйтесь пейзажами, обозрите, так сказать, товар. Мысль и впрямь превосходная. Володя, распорядись насчет кареты и остального». Холонев молча кивнул, заставив себя не чем на мгновение оторваться от ужина, и вновь уткнулся в тарелку. «Забавная пьеска». Иван Карлович подпер кулаком подбородок. Сие должно быть какая-то хитрая купеческая игра. Сперва продавец назначает одну цену, затем предлагает иную. И обе-то у него красные, обе-то себе в ущерб, в разорение. Покупатель упрямится, куплю, не куплю, ну чисто салочки. Неудивительно, от чего так затянулись несложные вроде бы переговоры. Потрясающе, неожиданно восхитился мостовой, протирая платочком свой лысоватый круглый лоб. Нет, это совершеннейшее девида это импера, господа. Девида это импера, латинская, разделяй властвуй. Что, что? не понял Константин Вильгельмович, успевший снова принять невозмутимый вид и поместить промеж зубами охолощенный мунштук. «О, за счастье почту пояснить, господин штабс-капитан! За превеликое счастье-с!» с показной служливостью пропищал мостовой. «Маневр несравненной Ольги Казимировны весьма глубок и блестяще коварен. Помните, дрожайший Митридат?» Обратился он к Арсентьеву с ужасающей фамильярностью. «Я рассказывал вам третьего дня о древнеримском сенаторе Павле Теренции Вороне» что любил повторять «вбей клин промеж бывшими друзьями, одари их ласкою и властвуй, над которым пожелаешь». Все это комичный толстяк, до невозможности напоминающий опереточного персонажа, излагал важно с видом заправского лектора, хоть сейчас в аудиторию. Но поймав на себе полный холодной ярости взгляд железной полячки, несолидно ахнул и поспешил оправдаться. Я в хорошем смысле, голубушка моя, в хорошем смысле. Вы, небось, что худое сейчас обо мне подумались? Дескать, мостовой вас осуждает? Что вы, на вовсе нец. Да я вами, если угодно знать, положительно восхищен. Но какие там римляне, какие сенаторы? Вы Клеопатрос, Клеопатрос... Крутите, как пожелаете, этими своими Цезарями и Марками-Антониями. «Однако же позвольте, государь мой», — вмешался вдруг доктор Нестеров, во-первых, вступаясь за честь дамы, хотя и видно было, что в подобном заступничестве она вовсе не нуждается, а во-вторых, спасая не на шутку разошедшегося Алексея Алексеевича от ее же гнева. «На эту тему я готов с вами поспорить -с. Последняя фраза произвела на присутствующих буквально магическое действие. Придворяя новую словесную баталию, готовую разразиться с прежней силой, все, не сговариваясь и чуть не хором, принялись урезонивать горе краснобаев, с положенной на то вежливостью, но совершенно непреклонно. Господину Мостовому напомнили, что легендарная египетская правительница наигреховнейшим образом умертвила себя при помощи змеи, И вообще, дескать, сравнение неудачно в силу своей неблагопристойности. Фальк попробовал представить себе, как ядовитая кобра желто-коричневой лентой царственной выползает из плетенной корзинки, шипит, угрожающе покачивается и набрасывается на пани Листвицкую. Вообразил и поневоле пожалел несчастное, пресмыкающееся. Доктору же удалось отвлечь невинным вопросом, По его, так сказать, профессиональной части. Софья Афанасьевна отчаянно краснея осведомилась усветила уездной медицины на предмет микстуры, способствующей стимуляции пищеварительной системы. Нестеров, оказалось, обещался нынче привести князю сие лекарство из кургана. И хотя Иван Карлович искренно полагал, что разговор о кишечных расстройствах, да еще и за столом, приличном обществе крайне неуместен. Он все же был рад, что пустых словоизлияний, тешащих самолюбие схлестнувшихся болтунов, удалось счастливо избежать. Петербуржец скоснулся серебряным ножом стенки пустого фужера. «В этом доме, на удивление, подают весьма неплохое шампанское. Пусть принесут еще». Фальк улыбнулся ироничности происходящего. Алексей Алексеевич считает, что это Листвицкая интригует и манипулирует мужчинами, преследуя коммерческие цели, совмещает приятное с полезным, собирает в коллекцию пёстрых махаонов и попутно добивается своего. Махаоны, разумеется, полагают себя не бабочками, а пауками и уверены, что это они расставили хитроумные сети и завлекли туда ничего не подозревающую муху-купчиху. В эту минуту княжна, получив от доктора Нестерова о привезенном снадобье утвердительный ответ, сопровожденный, как водится, пространными и велиречивыми разъяснениями о его беспрецедентной пользе, обратилась вдруг к Ольге Казимировне, чего, судя по удивленным физиономиям прочих сотрапезников и самой Листвицкой, прежде не делала ни разу. Ольга Казимировна Я нахожу ваше начинание весьма недурственным. Пикник — это изумительная идея, отменная. Дозвольте сопровождать вас в путешествии. Я хотела бы лично продемонстрировать скромные красоты сего волчьего закоулка. А господа составят нам компанию. Остерегут и от диких зверей, и от скуки. Верно, господа? И тут уж отказа не случилось». Все наперебой выразили полнейшее свое одобрение, а красноносый толстяк мгновение назад обнаруживший обширные познания древней истории даже повелел собой безраздельно располагать за что впрочем тут же поплатился испепеляющим взглядом владимира матвеевича, который кажется впервые за все время выразил к застольной беседе неподдельный интерес иван карлович от чего же вы промолчали Взволнованно поинтересовалась Софья, стоило восторженным голосам чуть приумолкнуть. «Смею ли я надеяться, что вы отправитесь завтра с нами? Право же, это позволит вам наилучшим образом свести со всеми знакомства и перестать, наконец, нас чуждаться. Экой букой изволили просидеть сегодня весь вечер. Так дело не пойдет». Не успел ошеломленный Фальк найтись достойной репликой, Он-то полагал, что молодая княжна лоббирует торговые интересы старшего брата, а между тем дело вновь выворачивало на романтизм, как князь Арсентьев заторопился дать ответ за него. «Софи, ман шер, французская моя дорогая, ты ставишь нашего гостя в неловкое положение. Видишь ли, на утро назначен первый урок. Боюсь, тебе не следует сейчас отвлекать Ивана Карловича. Он ведь не сможет тебе отказать». А между тем будет невероятно занят. Сие есть проявление неучтивости. А кроме того, господин Фальк, человек столичный, и мне от чего-то кажется, что лесные прогулки по нашему, как-то изволило выразиться, волчьему уголку для него ну совершенно не обольстительный. Позвольте ваше сиятельство, мелодично проворковала пани Листвицкая и звонко рассмеялась. «Вы, право, слишком хорошо обо мне думаете. Чтобы я пробудилась в раннем часу, вот уж спасибо!» Учитель фехтования проследил взглядом за тем, как наполняется его бокал. Он не был до конца уверен, что следовало сейчас сказать. Да и нужно ли произносить что-либо вообще. И потому ограничился вежливой полуулыбкой. «За сим предлагаю выдвинуться не ранее, чем после полудня». Продолжила Ольга Казимировна с заговорщицким видом. «Позавтракаем, приведем себя в порядок, обстоятельно прихорошимся. Да-да, не забывайте, милые мужчины, среди вас две прекрасные дамы, и тронемся в путь. Дорогая моя Софья Афанасьевна, я для себя посчитаю за великое счастье иметь вас в ближайших подругах. Перестанемте друг друга сторониться». Софья шутливо приосанилась. «Пикник позволит нам ближе сойтись!» Полька возвысила голос. «Всем нам, господа, не так ли? Да и господин Фальк тогда сможет присоединиться к честной компании. Ведь вы к тому часу уже оставите свое нелепое занятие с вязальными, пардон, спицами, государь мой!» При этих словах их сиятельства Арсентьевы повели себя очень по-разному. Князь недовольно нахмурился и сложил по девичьи тонкие пальцы в замок. Софья же, напротив, победно засияла и кивнула в знак признательности нежданной союзницы, рассыпая по плечам свои переливчатые локоны пружинки. Ивану Карловичу меньше всего хотелось снова тащиться в лес. Но делать нечего, не отказываться же. Эх, опрокинуть бы сейчас фужер залпом по-гусарски». Вместо этого он сделал маленький чинный глоток. «Почту за честь, мадемуазель! Почту за честь!» В нависшей тишине отчетливо слышно было, как скрипнул зубами Холонев, походивший сейчас на грозовую тучу. Все с ним было понятно. Типичный ревнивец и жертва безответного чувства. Что-то мягкое и влажное вновь коснулось колена учителя фехтования и принялось просительно поскуливать. Не было необходимости украдкой приподнимать край скатерти, дабы удостовериться, что под столом снова обосновалась проказница-псица. И откуда только лохматое создание прознало о смене блюд? Должно быть запеченные бекасы менее острые и жгучие. Во всяком разе, Фальк искренне на это надеялся. В противном случае о дружбе со щепкой можно будет забыть, Или как там звать величать четвероногую любимицу Дмитрия Афанасьевича?